Глава 16. Чёрные внедорожники семьи Хендерсон проехали через городские улицы Токио. Из-за проливного дождя скорость передвижения автомобилей упала до безопасного минимума. Образовались дорожные пробки. Джимми сидел на переднем сиденье, смотря вперёд. Стеклоочистители смахивали с лобового стекла летящие капли, Свет от фар встречных автомобилей неприятно слепил глаза. Сегодня весь сверкающий огнями Токио расплывался от проливного дождя, как смазанная картина. Группировка «Огненная звезда», минув два городских района, свернула к кварталу бывших производственных цехов. Через десяток минут Хендерсоны въехали на спортивную базу. Внедорожники остановились у главного входа, и телохранители вышли с зонтами в руках, открывая своему боссу и его отпрыском двери автомобиля. Джимми с холодным взглядом вышел из Лексуса и направился в свой кабинет. За ним последовал Гарри, Дик уже подали костыли, и он поплелся следом. «Босс!» — бойцы поздоровались и встали с диванов. Кто-то незаметно убрал бутылку с пивом. Задвинув ее за мебель, другие потушили сигареты. Старый Хендерсон не любил, когда в его присутствии курили. Он прошёл мимо, не обращая ни на кого внимания, и вошёл в свой офис. Здесь было убрано и опрятно. Самое чистое и стерильное место во всём спортивном комплексе. Джимми снял пиджак, на котором было пару капель от дождя, расслабил чёрный галстук, Его крепкая рука взяла новую коробку с зубочистками. Но, посмотрев на нее своим пустым взглядом, он отложил ее и выдвинул в столе ящик. На дне лежали три ножа, пистолет, пачка с патронами и маленький бутылек с таблетками запретки. Джимми взял черный армейский нож и уселся в свое кресло. «Отец», — заглянул в кабинет Гарри, — «мы войдем?» Джимми крутил армейский нож в руках, старый, с зазубринами. Он специально не точил его, оставив лезвие затупленным и деформированным. Всё-таки подарок от родного дяди, прошедшего войну. «Конечно, Гарри!» Старший из братьев кивнул и прошёл внутрь. За ним вошёл Дик, стукнув громко костылем о дверь. Братья уселись на кожаном диванчике у стены, стоящем напротив рабочего стола Джимми. «Босс!» — мялся в дверях бритоголовый Лони. Он хотел идти отдыхать. Два дня парень был на ногах в поисках убийцы Джека и Рика. Но, увы, безрезультатно. «Проходи!» — старший Хендерсон даже не посмотрел в его сторону. Лони вошел в кабинет, не зная, куда себя пристроить. Диван был занят сыновьями Джимми, а стул, стоящий у деревянного рабочего стола босса, Заменил вешалку висящему пиджаку босса. «Джимми!» — провел рукой по колючей лысине Лони. «Спасибо, что разрешил мне приехать. Я... Я обыскал каждую дыру в поисках свидетелей, сделал, как ты и сказал», — оправдывался кузен. Джимми смотрел на нож спокойным, задумчивым взглядом. Он, покрутив в руках подарок, — сказал хрипучим голосом, так и не посмотрев на своего двоюродного младшего брата. «Ты опозорил меня!» «Джейми!» — сглотнул вставший ком Лони. Ох, и не нравился ему голос старшего Хендерсона. «Я правда обыскал всё! Хочешь, хочешь, поедем, и я перед тобой спрошу у всех ещё раз! Я правда сделал всё, что мог!» Босс перевел взгляд на Бритоголового. «Ты должен был сломать ему руку и ногу!» Голос Джимми был спокоен, но так холоден, словно леденящая стужа, опасная и до боли обжигающая. «Ты за пацана, что ли?» «А ты...» — не слышал его Джимми. «Устроил ебаный цирк!» «Как теперь Оридзава будут воспринимать моих бойцов?» «Так я же сломал ему ногу!» — не понимал Лони. «Как ты и хотел!» «Ты, похоже, не понимаешь!» — мотнул головой старший Хендерсон. Он отложил нож на край рабочего стола, встал со своего кресла и вздохнул. Мужчина старался держать себя в руках. Гарри и Дик сейчас старались не отсвечивать, они знали это состояние отца. Хендерсон напёрся руками на стол и вытянул вперёд шею. «Я сказал сломать руку и ногу, а не валяться в грязи, как побитая сука. Ты действительно думаешь, что правильно выполнил задание?» Лони занервничал. Ему нужно было сразу использовать активацию пояса, тогда бы он избежал той нелепой ситуации, когда оказался на заднице. Тот уродец он был таким проворным. Он унизил тебя. Уголок губ Джимми стал мелко дергаться от нервного, неконтролируемого тика. Теперь в глазах Раридзабы я выгляжу как олух. Глаза Хендерсона прожигали Лони. Еще немного, и казалось, он сожжет сердце бритоголового взглядом. «Ему просто повезло!» — сглотнул слюну Лони. «Я не ожидал, что так произойдет, Джимми!» Хендерсон шмыгнул носом, скривив при этом верхнюю губу. «Слишком много ошибок!» Он выдвинул ящик в столе и достал пистолет. «Джимми!» — задрожали губы у Лони. «Брат!» — парень склонился, вымаливая прощение. «Умоляю! Дай мне еще один шанс!» «Шанс, шанс...» — крутил Джимми в руке ствол. «Я устал давать тебе шансы. Дам я его тебе. «И что дальше? Снова сядешь в лужу?» «Я сделаю все. Все, что ты прикажешь, брат. Прости меня. Прошу!» Джимми смотрел на согнувшегося кузена, перевел взгляд на своих сыновей. Те сидели тихо, боясь попасть под раздачу. И Джимми это не нравилось. Два послушных щенка, боящихся сказать ему хоть слово «против». Старый Хендерсон таким не был. Он всегда стоял на своем. Неважно, отец был перед ним или кто-то еще. Джимми непреклонен и уперт. Не был бы он таким, семья Хендерсон так бы и торговала всю жизнь рыбой на рынке. Странно, что тот мальчишка, Томас Роджерс, так напомнил его самого в юности. Дерзкий и наглый. Он может стать большим человеком в преступном мире Токио, если, конечно, доживет и не встретит шальную смерть. Почему Дик и Гарри не такие?» Сегодняшний день разочаровал старого Хендерсона. Джимми потер пальцами уголки уставших глаз. Стоящий на коленях Лони уже начинал раздражать своей мольбой. Старый Хендерсон присел в свое кресло и убрал в ящик пистолет. Он откинулся на спинке кресла удобней. «Докажи, что твои слова не пусты». Лони поднял голову, он так и стоял на коленях, боясь поймать в лицо пулю. «Что? Что мне сделать, брат?» Джимми взял армейский нож с тупым лезвием и бросил к ногам бритоголового кузена. Лони перевел взгляд на упавшее холодное оружие и сглотнул вставший ком. Он знал, что ему предстоит юбицума, ритуал отрезания пальца в знак доказательства своей преданности. «Я... я сделаю это!» — взял Лони в руку нож. Рукоять была старой и потрепанной. Клинок совсем немного перевешивал в свою сторону. Создавая дисбаланс с весом рукояти. Бритоголовый положил на пол кулак с мизинцем. Прислонил тупое лезвие за зубринами коже. Ему предстояло отрезать первую фалангу. Дик и Гарри отвели взгляд. «Смотрите, как ваш двоюродный дядя исправляет свои ошибки», — ровным тоном сказал Джимми. И сыновья все же повернулись. Лонни сглотнул сжал рукоять сильнее и начал резать плоть. Бля! Из кабинета раздались душетрепещущие похрипывания. Спортсмены, находящиеся в спорткомплексе, замерли. В кабинете босса творилось что-то нелицеприятное. Приглушенный стон Лони раздавался по всему бывшему производственному цеху. А-а! Тяжело дышал Лонни со слезами на глазах, держась за окровавленную руку. На полу лежал кусочек его пальца. «Хорошо», — сказал Джимми и перевел взгляд на старшего сына. «Подойди, Гарри». Парень с осветленными волосами и пирсингом в носу подошел к рабочему столу. Так как ты не разобрался с человеком, сломавшим ногу твоему брату, пришлось разбираться твоему дяде. За это ты будешь наказан. Отец, бери нож, сказал Джимми. Паренек с ужасом в глазах подошел к сидящему, стонущему Лони и поднял с окровавленного пола нож. Режь, дяде вторую фалангу. Что? Стоял ошарашенный Гарри. «Джемми!» — прокряхтел кузен, не ожидавший такого решения. Старый Хендерсон смотрел холодными глазами в лицо старшего сына. «Ты хочешь ослушаться моего приказа?» «Нет», — тихо сказал Гарри. «Тогда режь, щенок! Не то я отрежу ему руку!» «Да...» Осветленный блондин присел рядом с Лоней. «Прости, дядя!» Гарри взял окровавленную руку Лони. Тот не сопротивлялся, понимая, мотыльку не пролететь сквозь горящий дом. Нож неуверенно стал резать плоть тупым лезвием. «М-м-м-м!» зажимал губы Лони. «Быстрее, твою мать! Быстрее!» Гарри надавил сильнее, стараясь как можно быстрее отрезать вторую фалангу. Крики снова раздались из кабинета босса. Бойцы, те, кто курил, достали сигареты. Многие уже поняли, что происходит. Теперь с отрезанным мизинцем Лони будет изгоем общества. Куда бы он ни пошел, все люди будут видеть его принадлежность к криминальному миру. В криминальном же мире его подрезанный палец будет означать неисполнительность. Блядь, блядь, блядь. Родал Лони с заведенной болью. Дик произнес Джимми, как приговор бритоголовому. «Отец, я не буду!» — запротивился младший брат. «Взял, сука, нож и начал резать!» — заиграл желваками старый Джимми. Дик тут же паник. На этом его восстание против семейных укладов закончилось. Он с костылем подошел к своему дяде и присел. «Дик», — произнес Джимми, — «ты тренируешься у моих лучших людей. Ты позволил сломать себе ногу в тренировочном бою. И кому?» «Простолюдину. Ни к чемушу. Ты разочаровал меня как боец». «Отец, это Томас!» С опущенными глазами говорил младший. Ему правда повезло. «Хватит!» — гаркнул Джимми. «Свои оправдания можешь рассказывать своим малолетним блядям!» Джимми достал из второго ящика бутыль с виски и сделал глоток из горла. «Ха!» — вытер мужчина губы. «Завтра я вызову адепта. Он излечит твой перелом, и ты!» — зашипел Джимми. «Вызовешь Роджерса на бой!» «Естественно, когда он встанет на ноги», — Джимми шмыгнул носом. «А он, блядь, встанет!» «Такие собаки довольно живучи!» «Отец, я...» «Рот закрой!» — прервал дико Джимми. «Если ты проиграешь, отправишься в бойцовый интернат. Без выезда домой. Я это устрою», — Хендерсон обвел всех пустым взглядом. «Свободны!» Джимми облокотился в кресле. Ситуация с безродным мальчишкой вывела его из себя. Ему пришлось показать сыновьям, как нужно действовать в этом жестоком мире. Старый Хендерсон смотрел видео пятничного боя, прошедшего в Академии. «Одно дело, если бы Роджерс сломал ногу Дику случайно, но мальчишка сделал это намеренно». Если Джимми увидел намерение в действиях простолюдина, то и остальные, кто посмотрел видео, наверняка сделают такие же выводы. И что тогда начнут говорить? Можно сломать Хендерсона и остаться безнаказанным. В таком случае их семье быстро придет конец. Да и пацан, если бы попросил прощения в том переулке, возможно, Джимми не был бы так зол. Дал бы мальчишке пощечину и сказал убираться вон. Но отчего-то Томас был слишком наглым и бесстрашным. Такое несвойственно детям его возраста и положения. Возможно... Возможно, такие люди и нужны Джимми Хендерсону. Глава «Огненной звезды» задумался об этом. Ведь он уже давно мечтал переквалифицироваться из бандита низшего звена в кого-то... большего... Во внутренний двор поместья Аридзава въехали черные автомобили. Один из них свернул к правому крылу двухэтажного дома. Поместье клана Аридзава представлял собой традиционный японский дом. Пологая черепичная крыша. Деревянное строение, стоящее на каменном фундаменте. Широкое крыльцо с раздвижными дверями и символом семьи перед входом. Внутри отделка из редкого дерева растущего у подножия горы Фудзи и сейчас находящегося в Красной книге. Идеально обработанный бамбук украшал внутренние стены, создавая гармонию вместе с плетенными занавесами на окнах. Но не стоит обманываться классической структурой данного дома, несмотря на традиционную постройку. Здесь установлена одна из лучших систем пожаротушения – тепловая сигнализация. Круглосуточное видеонаблюдение с полным обхватом всей территории поместья. В придачу всему этому в доме был голосовой помощник, связывающий все поместье. Пожалуй, дом клана Аридзава – один из тех примеров, когда традиционная Япония живет рука об руку с новейшими технологиями, создавая странный контраст двух времен. Люди юной Оридзавы вытащили с заднего сиденья тела Томми и занесли в боковое крыло огромного поместья. На ней осторожно положили парня на матрас в одной из комнат для гостей. «Можете быть свободны», — сказала Норика, и охранники, склонив головы, вышли из комнаты. «Она скоро приедет», — смотрела юна на юношу без сознания. Норика уже наложила ему жгут выше и ниже перелома чтобы остановить кровопотерю. Шину при открытом переломе не накладывали. «Сказала еще десять минут, госпожа. Думаю, пока вам нужно посетить главный дом. Госпожа Фурика беспокоится. Скажи, я тренируюсь». «Тр-тр!» — зазвонил уже в десятый раз телефон Томаса. «Достань», — сказала Юна, указав на оттопыренный карман юноши. Норика молча кивнула и достала мобильник. «Я уже и саму раздражала эта постоянная трель». «Ответите, госпожа, похоже, это его сестра», — посмотрела Норика на дисплей. «На что мне сказать?» — захлопала глазами красноволосая. «Не знаю, госпожа, наверняка за мальчишку переживает. Лучше сказать хоть что-то». Юна взяла смартфон из рук телохранительницы. На дисплее была надпись «Сестра». Красноволосая, смахнув на дисплее в сторону зеленой трубки, ответила на вызов. «Томми!» — закричала Арина в динамике. «Ты издеваешься?» «Алло!» — сказала Юна. «А? Кто ты? Где мой брат?» Послышались ноты удивления в голосе сестры. «Он...» — перевела красноволосая взгляд на Томми без сознания. «Он сейчас спит. Ответит позже. Спит? Спит? Разбуди его! Дай ему трубку!» «Хм, Томми, вставай!» — покраснела Юна, сделав вид, что будет Томаса. «Он не встаёт!» Норика протянула руку. «Госпожа, дайте трубку!» Растерянная Юна отдала мобильник. Её щеки горели, и она бросила взгляд на юношу в отключке. «Чтобы она ещё раз когда-то произнесла эту фразу!» «Не в этой жизни!» «Алло! Алло!» — кричала в трубку обеспокоенная Арина. Время уже было восемь вечера. Ее младший брат должен был вернуться в обед, но Арина, приехав домой час назад, обзвонила уже всех. Если бы трубку никто не поднял, она бы бросилась на поиски по всем инстанциям, включая связи своей госпожи. «Добрый вечер», — спокойным голосом сказала Норика. «Ваш брат сейчас без сознания». Горячая Арина тут же взяла свой гнев на младшего брата и обеспокоенность за его пропажу в свои руки. «Что? Что произошло?» «Мы не знаем. Встретили его лежащим в переулке». Врала Норика легко и связно. «Всё-таки многолетний опыт плюс специализация. Решили помочь». «Поняла. Скажите, куда приехать?» «По клана Аридзава». «Поняла. Выезжаю». На самом деле Арина сейчас была в прострации. С какой то стати ее брату помогает семья Якудза? Да, позвоните, как подъедете к главным воротам. Вам откроют. Хорошо, спасибо. Спасибо, что помогли моему глупому братцу. Такие вопросы решать не мне, ответила Норика, намекая на то, что разговаривать Арине придется с кем-то из семьи. И те уже решат, что взять семьи Роджерсов. «Спасибо? Или же что-то шелестящее с нолями?» «Я поняла. Буду как можно быстрее». «Как знаете», — ответила Норика и сбросила связь. Арина побежала в спальню. Она отодвинула кровать, оттянула доску с деревянного пола и достала сумку. В ней было 70 тысяч долларов, которые девчонка успела собрать за свою жизнь. Юна посмотрела на Норика с небольшим упреком. «Не могла немножко помягче?» «Моя госпожа», — склонила голову Норика. «Вы же понимаете, мы должны держать свой статус в любом разговоре». «Знаю», — буркнула Юна. Тук-тук. Норика повернулась к двери. «Войдите». В комнату прошла высокая женщина в тёмном плаще и небольшой шляпке. Ей было немного за пятьдесят но ее статные фигуры, как и спокойное лицо, выглядели намного моложе ее лет. С плаща стекали капли дождя. Женщина снимала черные перчатки со своих тонких ладоней. Госпожа Юна, Норика, поздоровалась пришедшая. «Иноха-сан» — кивнула красноволосая адепту семьи. «Госпожа Иноха» — склонилась Норика. Женщина улыбнулась. Снимая мокрый плащ, повесила его на вешалке у входа. Она самостоятельно прошла к лежащему на матрасе Томасу. Иноха-сан сделала мерный взмах ладонями, и сияние цвета сакуры окутало ее руки. Она приложила пальцы к телу Томаса. — Вы вовремя! — осматривала женщина, побитого юношу. — Он в предсмертном состоянии. — Он выживет? — спросила Норико. Юно же стояла молча, тонкие пальцы девчонки сжимали спортивную кофту. «Да», — ответила адепт, — «повезло, что я не уехала на горячие источники». Иноха-сан направила сияющие руки к открытому перелому. Она приступила к соединению костей и тканей. «Потерпи, малыш», — сказала тихо женщина, намереваясь вправить кость. «Хватит!» Схватил юноша мёртвой хваткой руку женщины. «А-а-а!» — закричала юна, вцепившись в норика. Телохранительница сама дернулась от страха. У Энохи Сан чуть не случился приступ, её губы посинели. «Что... что за шутки?» — произнесла женщина дрожащими губами. Впервые на её глазах умирающий человек обладал такой хваткой. Томми сидел с закрытыми глазами и крепко держал запястье адепта. Из его прикрытых век просачивалась едва заметная чёрная дымка, растворяясь сразу же в воздухе. — Паренек! взяла себя в руки адепт. — Ты слышишь меня? — Плюх! — Томми упал на подушку. И до этого тихое мерное дыхание превратилось в сладкое похрапывание. — Так и должно быть. — спросила красноволосый, отцепившись от своей телохранительницы. «Возможно, мышечный спазм», — размышляла адепт, уже полностью успокоившись. «Сбой в энергетической системе оби, стрессовое состояние организма. Все это привело к такому эффекту. Норика?» — обратилась адепт к телохранительнице. «Госпожа Иноха, «Подержи его. Не хочу помереть раньше положенного. Уж больно пациент буйный для мертвеца. Иноха-сан закончила с лечением ноги и руки Томаса, подправила ему гематомы и сечки на лице. Сейчас юноша выглядел, как день назад. Тонкие шарамы на лице, совсем незаметный синяк под глазом, его убирать Иноха-сан не стала, решив хоть как-то отплатить мальчишке за ее испуг. Иноха-сан была адептом, пользователем Оби, который рождался с отклонением в энергетической системе они были способны своей энергией излечивать раны как простых людей так и пользователей обе адепты рождались не так часто как бы хотелось отчего их услуги были довольно ценными самих же адептов очень уважали и когда уничтожался враждебный клан никто и никогда не трогал адептов так что те могли чувствовать себя в полной безопасности занимаясь своими врачебными делами конечно среди них тоже были разные мастера но даже простого адепта было сложно нанять в семью. «Готово!» — вытерла адепт капельку пота со лба. «Почему он не пришел в себя, Иноха-сан?» — спросила красноволосая юна. Женщина улыбнулась. «Спит, чертенок! Напугал меня и теперь дрыхнет!» Женщина встала с пола, взяла полотенце, вытирая руки от крови. «Ему нужен отдых! Уверена, завтра он уже будет в полном порядке!» «Спасибо, Иноха-сан!» — склонила голову в уважении юной Аридзава. «Юна-тян, ты же знаешь, можешь звонить в любое время!» — погладил адепт девчонку по плечу. «Госпожа Иноха!» — обратилась Норика к адепту. «Позвольте проводить вас!» Женщина кивнула, надевая свой непромокаемый весенний плащ, накинула черную шляпку и забрала сумку. «Звони, Юна, если он не придет в себя!» но такое маловероятно. «Да, Иноха-сан», — кивнула девушка. Адепты телохранительницы вышли из гостевой комнаты. Норико передала сверток купюр и поблагодарила женщину-лекаря еще раз. Распрощавшись, телохранительница вернулась обратно. «Моя госпожа, вам следует посетить главный дом». «Да, сейчас», — смотрела юна на спящего юношу. Вблизи его излеченное лицо было довольно красивым. «Госпожа, вам также не мешало бы переодеться?» Юна развернулась и пошла на выход. Норика, пусть проследят за ним, вдруг ему станет плохо. Да, госпожа, я поставлю его дверей слугу, она будет проверять состояние мальчишки время от времени». Юна кивнула и вышла из гостевого крыла. Норико прошла через главный вход поместья вслед за молодой госпожой юной. Телохранительница, кивнув охранником, прошла вперед, минуя широкую боковую лестницу на второй этаж, прямо к залу главы семьи Хирука Аридзавы. «Норико-сан!» — кивнули охранники, стоявшие перед дверьми главы. «Отсу Хато!» — поздоровалась телохранительница. «Господин у себя?» «Да, Норико-сан, у него сейчас разговор с человеком из семьи Стивенс». Женщина кивнула и отошла к сиденьям для посетителей. Она присела, задумавшись. Стивенсы были в союзе с Хендерсонами. Что они забыли здесь? Насколько Норика могла знать, у ее клана и семьи Хендерсон есть спорные моменты по сбыту наркотических веществ между районами Синдзюку и Накана. Неужели Стивенсы решили обсудить данный вопрос? Странно. Из дверей главы вышли двое мужчин среднего возраста. Классические костюмы, задумчивые лица, у одного из них был шрам от туха до подбородка. У второго в руках чёрная папка с документами. Они вышли в коридор, направляясь на выход. Норико встала с диванчика, поправила белый пиджак и подошла к дверям. Господин заглянула телохранительница после стука. «Разрешите войти?» «Норико!» — перевел взгляд старик Оридзава с бумаг на женщину. «Проходи!» Телохранительница кивнула и вошла в кабинет главы семьи, остановившись у его кресла. Мужчина сидел на деревянном сиденье, обитом мягкой тканью с пышным наполнителем. Кимоно на нем было довольно широким, свободным. Повязанный пояс совсем немного стягивал одежду, не давая ей распахнуться. Старику было давно за семьдесят. Седые редкие волосы, родимое пятно на затылке, длинная бородка. Под его блекло зелеными глазами четыре слоя мешковатой кожи. Лицо украшала сетка морщин и мелкая рябька на пушек. Но его спина... Она была стальной и прямой. На старом лице виднелись боевые шрамы. В блеклых глазах еще была самая настоящая ясность ума. Хирука Аридзава был действующим главой клана. Опытным, рассудительным и уже спокойным. В юные годы молодой Аридзава был еще тем сорвиголовой. Красный дьявол, как называли его враги из-за цвета волос. Рассказывай, Норико, что там произошло? «Вы уже в курсе, господин?» — склонила голову телохранительница. «Разве есть что-то, в чем я могу быть не в курсе?» — приподнял старик седую бровь. «Не могу знать, господин», — не поднимала головы Норика. Старик причмокнул губами, его старческие пальцы нажали кнопку на подлокотнике кресла, активируя связь со слугой. «Чай!» «Да, господин». Ответили в динамике. Старый Ридзава отключил кнопку и посмотрел на стоящую в поклоне женщину. «Присаживайся, Норика. И давай по порядку». «Благодарю, господин». Женщина уселась на коленки и подняла голову, начиная рассказ. Госпожа хотела остановить их. Сидела на коленях телохранительница. Рядом уже стояла чаша с чаем. Норика уже рассказала часть произошедшего, но утаила информацию о том, что она и Юна выслеживали Томаса, из-за чего красноволосая прогуляла последних два урока в Академии. Наверняка глава знала об этом, но женщина решила не касаться таких тем. В зал уже пришел отец Юны, Кадзу Аридзава. «Это так на нее похоже!» задумчиво произнес старый Аридзава. «Да, господин», — подтвердила Норика. «Мне пришлось успокоить молодую госпожу и не втягивать клан в ненужные разборки. Прошу простить за своевольность». «Ты поступила правильно, Норика, зная юну. Она могла действовать сгоряча», — кивнул старик Хирука. Он знал, что внучка могла броситься с кулаками на Джимми или кого угодно. Такая уж она. Никого не боялась. Что с Хендерсонами? Если они решили навредить кому-то из моих людей... Глаза старика стали серьёзными. Он был готов начать войну ради любого из своих. — Нет, господин, мальчишка не из наших. — Вот как. Они Пытались показать превосходство в разговоре? Нет, господин, глава Хендерсонов довольно спокойно объяснил госпоже, что их дела никак не связаны с нашим кланом. Старик усмехнулся. Да уж, никак не связаны. Мужчина взял чашу, желая спить теплого чая. Что ж, Норика, ступай, господин. Молодая госпожа просила не говорить, но вы все равно узнаете. — Что такое? — остановил руку старик и опустил чашку вниз. Отец юный тоже стал серьезным, поправив белоснежный рукав своей рубашки. — Мальчишка. Он сейчас в гостевом доме. — Не понял. Госпожа привезла мальчика домой. Тон Норика был безэмоционален, но женщина безумно нервничала. Дед и отец Юны переглянулись. «Позор!» — вскочил Кадзу. Он намеревался наказать свою избалованную дочь. «Что она творит?» «Тихо!» — сказал старик. Он быстрее взял себя в руки. Это лишь показывает ее храброе сердце. Норика перевел глава взгляд на девушку. «Мальчик должен покинуть наш дом сейчас же». Он без бессознанием, господин. Старик нахмурился. Выбрасывать юношу в бессознательном состоянии на улицу не в его духе. Хорошо. Как только очнется, выстави его за двор. Не хватало нам еще выхаживать избитую собаку. Да, господин. Можешь идти. Норика вышла из кабинета главы клана. — Отец, зачем ты оставляешь его? Я против. — Подумай о дочери, — ответил старик. — Не усложняй все, Кадзу. Проще закрыть на это глаза, но потребовать от Юны что-то в ответ, — улыбнулся глава. — Это выгоднее, чем видеть, как внучка затаит на нас обиду и вовсе перестанет слушаться. «Будь по-твоему, отец!» — со скрипом в душе согласился мужчина. Арина Роджерс приехала на такси к огромным вратам поместья клана Аридзава. Девушка быстро расплатилась картой и, забрав чёрную сумку с деньгами, вышла из автомобиля. Навстречу она не переодевалась, оставшись в чёрных обтягивающих брюках из материала, похожего на джинсы свитере и кожаной куртки но сменила ботинки на плоский каблук если придется убегать с томи в руках пусть и шансов убежать из поместья оризавы было маловато арина умела совершать подобные вещи брюнетка достала смартфон и набрала томаса алло ответила норика это арина я у ворот хорошо сейчас вам откроют и сопроводят телохранительница положила трубку и у главных ворот открылась широкая дверь Из нее вышел охранник. «Пройдемте за мной». Девчонка кивнула и направилась вслед за бойцом клана. Они прошли во внутренний двор. Он был огромен. Цветущие растения, аккуратный газон, каменные дорожки, расходящиеся по территории поместья. Впереди стоял традиционный японский дом. Но даже он был огромных размеров. «Присаживайтесь», — сказал охранник. Указав на небольшой электромобиль, без боковых дверей, так похожий на гольф-машину. Но таких перевозили гостей по территории, тем более сейчас был дождь. «Спасибо», — ответила Арина и присела на пассажирское место. Электромобиль бесшумно стронулся с места и плавно довез девушку до гостевого крыла. Под навесом уже стояла Норика с планшетом в руках. Роджерс вышла из электромобиля, склонив голову, она поблагодарила Норика. Спасибо, что помогли моему глупому братцу. Телохранительница кивнула. Подойдите, сказала женщина. Отметем ваши душевные сомнения. Арина подняла голову. Не думаю, что клана Ридзава способен их вызвать. Норика улыбнулась. И все же, сейчас, как простая женщина, я прошу вас убедиться. Арина кивнула и, подойдя к телохранительнице, посмотрела на видеозапись. На ней избитого Томми всего в крови вытаскивают из автомобиля и заносят в дом. В комнате его осматривает адепт и излечивает. В глазах девчонки собрались слезы. Она стала шмыгать носом. Снова ее брат полез в драку или еще куда. Почему? За что ей такая боль? Но сейчас, какая бы ни была у неё обида, она была счастлива, что он жив. Это самое главное. «Я сделаю всё, что скажете», — посмотрела Арина в глаза Норика. «Мой господин уже дал свой ответ». Арина кивнула, понимая, что никто не станет общаться с безродной, тем более глава клана. «Ваш брат будет должен нашей молодой госпоже. Она его спасла». Ей и решать, какую цену заплатит мальчик за свою жизнь. Сердце Арины дрогнуло. Что потребует от него неизвестная ей госпожа, еще и молодая? Она не отдаст своего брата в рабство. Сбежит с ним. Да, так она и поступит. Я могу его увидеть? Конечно, улыбнулась Норика. Мы ведь не в тюрьме его держим. Пройдемте. Женщина развернулась на каблуках и направилась внутрь гостевого дома. В комнату к Томми. Арина последовала за ней. «Братик», — прошептали губы девчонки. Она увидела спящего Томаса, абсолютно здорового. Даже его лицо было таким сладким и довольным, будто он видел во сне что-то очень хорошее. «Сестра», — прошептал сквозь сон юноша. «Ты такая проказница!» Норика захлопала глазами, щеки Арины заполыхали. «Досталось мальчику!» — сглотнула ком неловкости Норика. «Угу!» — закивала девчонка. «Нужно дать ему отдохнуть!» — стала выходить Норика из комнаты. «Когда я могу его забрать?» — задала вопрос брюнетка. От этого вопроса сейчас зависела жизнь Норика. «Как только он придёт в себя, конечно же», — так и не обернулась женщина. «Возможно, мальчику ещё понадобится услуга адепта». П Поняла. Тело Арины расслабилась. Она не чувствовала лжи в словах телохранительницы. А ведь она разбиралась в таком не хуже детектора лжи. Девушки вышли из гостевого дома. Арину ещё ждал охранник на электромобиле. «Спасибо вам еще раз», — склонилась Арина. «Так поступил бы любой человек», — улыбнулась по-доброму Норика. Роджерс выпрямилась. Давать сейчас деньги, когда глава клана уже назначил свою цену, было бы как плевок в лицо старого Ридзавы. Арина кивнула еще раз и направилась к электромобилю. Ей предстояло выяснить, кто посмел напасть на ее глупого братца. Утреннее солнце выглянуло из-за тёмных туч, освещая проснувшийся Токио. Запели, вылетевшие из гнёзд птички, по округе раздался гул мопедов, спешащих доставить товар потребителю. Из поместья клана Редзавы выехали три чёрных Мерседеса. Молодой Юни пора было на учёбу. Автоматические ворота закрылись за крайним автомобилем, встав в свои положенные пазы. Охранники, выпрямив спины, вошли на оборудованное КПП. Продолжая просматривать камеры видеонаблюдения. <проб> Проснулся чужой юноша в гостевом доме. Он почесал заспанные глаза и широко зевнул. <проб> «Где я?» — огляделся Томми. Его глаза скользнули по сломанной вчера левой руке. Юноша пошевелил пальцами, помотал ей из стороны в сторону. «Странно». Парень приподнялся в положении сидя и уже приготовился к боли в сломанной ноге, но и она была полностью в порядке. Так, руки-ноги целы, ребра не болят. Я умер, что ли? Паренек резко вскочил на ноги и тут же ударил в воздух одной из них. Его глаза расширились. Идеально! Получилось! да «Твою мать!» Юноша обрадовался своей полной синхронизации души и тела. Так, он мигом присел в позу лотоса, пытаясь сформировать покров и почувствовать связь с ядром силы, но заметил в углу камеру. «Ясненько. Томми сделал стандартное дыхательное упражнение и поднялся с пола. Он не стал пробовать активировать свою силу под объективом мини-камеры. «Как же охота в туалет!» Юноша вышел из своей комнаты в коридор. Здесь было две двери. Томми дернул ручку правой заперто. Он подошел к другой и без проблем открыл. Увидев у порога свои туфли, юноша нацепил их и вышел на улицу. В глаза неприятно ударил солнечный свет. Сад сощурился Томми. Перед его глазами расстилался зеленый газон с вишневыми деревьями. Впереди был деревянный мостик, построенный через прозрачный пруд. В воде мелькнул хвост красного карпа, вызывая у Томаса лишь почёсывание головы. «Я что, реально сын императора?» Он покрутился вокруг. Удивительно красивый сад. Пруд, обложенный обтёсанными серыми валунами. Через мост — большая деревянная постройка. Юноша решил пройти в неё. Возможно, внутри он найдёт туалет. «Есть кто?» Произнес Томми, войдя в дадзё клана Аридзавы. Похоже, никого. Юноша прошёл внутрь спортивного зала. В центре был огромный татами, у дальней стены стояли деревянные манекены и стойко с тренировочными мечами. Немного дальше висели боксёрские груши. Рядом с ними располагались спортивные снаряды. Томми увидел слева две двери, на одной был указатель душевых, на другой — туалет. Паренек поспешил к назначенной цели. Закончив свои дела, Томми с улыбкой на лице вышел снова в главный зал Дадзё. «М?» Юноша увидел стоящего на татами старика в чёрном кимоно. Он, закинув худощавые руки за спину, пристально смотрел в сторону Томми. Настоящий мастер боевых искусств с лысоватой головой и длинной бородкой. «Здравствуйте!» — почесал юноша голову, чувствуя себя неловко от ситуации. «Я туалет искал!» — показал он пальцем в сторону двери со значком «Человечка» и «Писсуара». «Хм...» — прогудел дед, прищуривая свой взгляд. «Меня зовут Томас!» — кивнул юноша. «Я не знаю, как оказался здесь. Похоже, я не сын императора». Кто будет так смотреть на сына-властителя страны? Хм, громко хмыкнул старик. Да что, блять, ему надо? Дедуль, ты не обижайся, но я не понимаю тебя. Извини, мне нужно идти. Старик, стоявший до этого с руками за спиной, резко взмахнул одеждами и перетёк в боевую стойку. А? Остановился Томми перед выходом и обернулся. Чего тебе, дед? Старик махнул двумя пальцами, призывая юношу взойти на татами. «Мне некогда», — нахмурился юноша. «Нужно сказать спасибо тем, кто мне помог, и валить домой. Не до драк сейчас». «Хм», — хмыкнул старик, в его блеклых глазах читалось слово «трус». «Ну ты, старый провокатор! Неужели тут не с кем подраться?» Томми расшнуровал туфли и аккуратно поставил их в сторонке. Старик же все отмечал своим старым взглядом. Юноша, в испачканных в крови брюках и рубашке, вступил на татами. Он прикрыл глаза на мгновение. Сердце чемпиона билось ровно, отчетливо. Томми вскинул перед собой руки, отвел ногу в сторону, встав в боевую стойку. Задумался старик, не понимая, что это. Какой-то неизвестный ему стиль или же его полное отсутствие? Юнец и дед стали шагать в стороны, кружа по центру татами, плавно и размеренно, будто две змеи, пытавшиеся загипнотизировать друг друга спокойными и мерными движениями. «Рывок!» Старик подскочив к юноше выстрелил левой ладонью вперёд, подобно змее, желая сломать мальчишке нос. Хм? Мужчина не нашёл своей цели. Боковым зрением он уловил летящую ладонь. Улыбка расплылась на лице старика, он подставил кисть правой руки, намереваясь заблокировать такой нелепый удар. Бум! Старика мотнула в сторону от пропущенного удара. Что? Не понял Оридзава. «Это вышло случайно? Как он сменил траекторию удара?» Вторая рука юноши уже летела в лицо главы клана, и он пригнулся, проводя подсечку. Но мальчишка отскочил назад, приземлившись на руки, и тут же отпрыгнул еще дальше, встав уже на ноги. Это был бой одного удара. Если бы старик продолжил, он бы, несомненно, победил за счет скорости и силы. И старик, и юноша инстинктивно поняли друг друга. Ведь у обладателя пояса без активации уровень падал всего на две ступени. У старого Редзавы был синий пояс. Соответственно, силы его сейчас были без активации обе на оранжевом уровне. «Еще раз! Еще раз!» Закипела душа у старого Аридзавы. «Хочу еще раз!» Похоже, скоротечная схватка с юнцом разбудила в старике забытые чувства. Чувства кипящего сражения. Но он уже и забыл, когда кто-то бросал ему вызов. Томми встал прямо и поклонился. Старик сделал то же самое. На тотами бойцы были равны. Ни титул, ни возраст, ни принадлежность к клану. Ничего из этого не могло превознести одного сражающегося человека над другим. Только мастерство, только дух и воля. Японцы уважали данные правила. Жаль, их придерживались не все. — Спасибо за бой! — юноша заправил рубашку и пошел на выход. — Ты хорошо контролируешь дыхание, — все-таки нарушил тишину старик. Томми обернулся ваш удар был безумно искусным серьезно сказал юноша думаю мне повезло удачно контратаковать обойдя блок уточнил старик так много везений на одного мальчишку томми улыбнулся везение как и удача дамы капризные сегодня я увернулся а вчера получил по полной он пожал плечами и обув туфли пошел на выход Юноша вышел все в тот же сад, сейчас по бокам дадзё стояли охранники, но они не обращали на мальчишку никакого внимания. «Подскажите, как найти хозяина дома?» — обратился Томми к бойцу в черном смокинге. Тот словно истукан смерил его презрительным взглядом и продолжил наблюдать за прекрасным цветением сакуры. «Что тот дед, что эти мужики!» — пробурчал Томми. «Стеснительные, что ли?» Юноша пошел обратно к гостевому крылу поместья забрать свои вещи. Навстречу ему шел патруль охраны. Одно из лиц оказалось знакомым. А, удивился Томми, встретившись взглядом со взрослым японцем, который не хотел поддержать пиджак юноши в переулке. «Это же ты!» «М Остановился широкоплечий якудза со шрамом через все лицо. «Уже пришёл в себя, пацан?» «Подожди», — почесал Томми голову. «Если ты здесь, значит, та глупая женщина забрала меня к себе?» «Глупая женщина?» — нахмурился Якудза. «А ком сейчас ты, малой?» Томас показал рукой на уровне носа. «Вот такая, ростом. Глаза зелёные, красные волосы. Много кричит, а ещё...» «Остановись!» глаза ора уже полыхали яростью а еще у нее краси мальчишка но вышел из дед встав у порога в классическом кимоно проваливай отсюда чтобы я не видел тебя здесь больше дедуль обернулся юноша де ду -э прихерел от негодования якудза Теперь ты должен моей внучке. А сейчас убирайся вон из моего дома. — Спасибо, дедуль, — склонился Томми. Юноша теперь понял, что дед и является хозяином дома. Юноша быстро направился за своими вещами и на выход. Старый Хирука Ридзаво прошел в главный дом, направившись в свой зал. Улыбка не сходила со старческого лица. Ему было интересно, нарушит ли юноша запрет. Если нет, то он точно не тот, о ком должна думать его любимая внучка. Томми вышел за ворота по месте клана Аридзава. Испачканная, порванная одежда, под глазом синяк. Но его взгляд... Он стал ясным и чистым. Парень посмотрел в небо. Тёмные тучи покинули небосвод и, кажется... Кажется, он понял, о чём говорил его учитель. Старик-драгон смотрел в небесную даль. Белые облака мерно плыли по голубому бесконечному небу, создавая настоящую идиллию в сердце бывшего чемпиона. Рядом на траве сидел уставший юнец. «Хиро!» «Да, учитель!» Однажды, воспарив в небо, вздохнул старик загадочно. — Обратно ты уже не вернёшься. — Учитель, что это значит? — Всему своё время, мальчишка. Всему своё время. Конец первого тома Пояса, ступени развития, оби. Белый, сиро, оби. Желтый, ки оби. Оранжевый, дай иро оби. Зеленый, мидори, оби. Синий, аори, оби. Красный, ака, оби. Коричневый, тайра, оби. Черный, кура, оби. Возможно, будет дополнительная градация среди черных поясов. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.